1968. Гагарин versus Чегевара. Гевара 27 марта погиб Гагарин. И, кстати, в отличие, допустим, от пассионария команданте, первый космонавт вечно жив, поскольку мертвым его не видели. Поэтому и возник миф о том, что космический первопроходец не погиб в авиакатастрофе под Киржачом в возрасте 34 лет, а на самом деле жив. Как-то Юлиан Семенов узнал, что венгерский журналист Иштван Немере готовит к печати книгу «Гагарин. Космическая ложь», в которой утверждалось, что первым космонавтом был в действительности сын знаменитого авиаконструктора, летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Цель провокационной публикации – снивелировать набирающий в ту пору обороты скандал, связанный с обнародованием в США очередных документов, доказывающих, что американцы на самом деле никогда на Луне не были, а псевдовысадку снял Стэнли Кубрик. Семенов предложил нам, членам редколлегии, совершенно секретно, посвятить апрельский выпуск 1990 года полету Гагарина с разбором всех версий и слухов. Так вот, одна из гипотез, О том, что Юрия после пьяной ссоры с Брежневым на очередном кремлевском банкете могли упрятать в психлечебницу и сфальсифицировать его гибель в воздухе, оказалась настолько востребованной социумом, что публика требовала с Каламбурю продолжения банкета. Тираж гагаринского выпуска допечатывался трижды, а первый и последний выпуск англоязычной версии Совсека был посвящен именно этой тематике, и на обложке газеты был. Естественно, Гагарин. В сентябре Чурбанову обламывается еще одна приятная поездка, на этот раз в Западную Германию, где, судя по тогдашней прессе, поднимают головы неонацисты. В октябре Галина приехала в служебную командировку АТПН в Латвию. Хотя говорили, что она приехала потусить, но, скорее всего, действительно по работе. Осень не самый сезон для Юрмалы. Первый визит – в рыболовецкий колхоз «Банга», чтобы сделать материал о председателе Лисменти Микелесе. Естественно, репортаж готовила не сама Галина, а ее напарница и сослуживица, которую все тогда вычислили как даму в погонах. АПН было крышей и для грыушников, и для комитетских. Родственниками Галины активно прокачивается версия, что выпивать она стала под руководством Чурбанова. Так вот те, кто был на колхозном банкете, помнят, как лихо зажигала дочь Генсека, напившись и отплясывая под соло на аккордеоне, исполненное персонально председателем. Ей понравилось в Прибалтике. Следующим летом она приехала в Юрмалу с Ольгой Гришиной, дочерью хозяина столицы, первого секретаря московского Горкома партии. Кстати, из Риги Галина везла едва ли не упаковками продукцию местного дзинтерса – мужской одеколон «Тайфун». И она не дарила парфюмы своим ухажерам. Пользовалась ими сама, поскольку утверждала, что брюнеткам такие ароматы идут. А ее родитель, Леонид Ильич, предпочитал одеколон «Рижанин». Помню, для взгляда я в 1988 году делал сюжет про то, что Брежневу одеколон разливали в элитные спецфлаконы. Чуть побольше стандартных, видимо, и содержимое оттюнинговали. И еще для него персонально делали спецсигареты «Новость» — 30 копеек пачка, для которых привозили табак из США, штата Вирджиния, и уже в те годы лепили угольные фильтры.